Глава третья. Вас удивляет, что я, молодая и от природы страстная женщина, жила без сердечных привязанностей. Вы спрашиваете: "Неужели я никого не любила с молодости?" Что вам сказать на это? Нет, я не урод, и у меня так же, как и у других, было сердечное. Только оно было не там, где вы думаете. Ещё ребёнком я очень любила мод-мозель плюшо и няню немножко тоже мама из этих трёх впоследствии у меня осталась одна только няня и мы с ней были большие друзья она журила меня иногда но это мне не мешало любить её я поверяла ей все свои тайны мы с ней сплетничали сидели за кофе вдвоём в её комнате гадали на картах ходили вместе к морфуше и совещались о наших домашних делах первое время после опалы особенно сблизила нас я часто плакала в эту пору и злилась она утешала меня и честила при этом маман нелестными и прилагательными замужество разрознило нас ненадолго она навещала меня почти каждый день и доносила обо всём что делалось дома первым моим условием когда мы искали новую квартиру Была отдельная комната няни возле моей. Маман и штывич сильно противились этому, но я настояла. Мне тяжело было жить совершенно одной между чужими, противными мне людьми. Нужен был под боком свой человек, которому я могла бы всё выболтать, и возле которого я бы могла отдохнуть душой и телом. И няня не была для меня таким человеком долго. почти до самой этой истории. Дальше тащить её за собой я не решалась. Из сострадания к ней и к её летал. Итак, одна только няня. Да? В первое время одна. Потом у меня был ещё человек со стороны. Мы с ним сошлись случайно. Раз это было зимой. Я оделась, чтобы ехать в театр с маман, карета, которая стояла уже у подъезда. Ну надо было заехать за ней, и я спешила. Как вдруг мне принесли записку. Она была от Н, одного из моих отставных, который писал, что он болен, лежит без гроша и просил что-нибудь с аймы. Кто это принёс? спросила я, осмотрев кругом серый листок бумаги, сложенный в четверо, без конверта и даже не запечатанный. Сверху только стояли адрес и имя. Не знаю, сударня отвечал лакей. К этому времени у меня был свой лакей. Там молодец какой-то сидит в передней. Я вышла. В прихожей действительно сидел молодой человек, который встал при моём появлении. Он был одет бедно, фурашки в мизерном ватном пальто и без перчаток. Но несмотря на то, его невозможно было даже ошибкой принять за слугу. Вы от Иван Фёдоровича, спросила я. Дас. Войдите, пожалуйста. Вместо ответа он указал с какой-то грустью на свои намокшие сапоги. Давай знать, что он боится оставить следы на паркете. Я усмехнулся. Вы приятель Ивана Фёдоровича? Дас. Он просил взаймы, но не пишет сколько. Он вам ничего не сказал? Нет. -с. Он очень болен, лежит? Дас. А где он теперь живёт? Он назвал улицу, это было недалеко. Мы отправились вместе. Дорогой, я с ним заговорила. Но он отвечал односложно и как бы нехотя. Минут через 5 мы были у Э. Эн. Эн был художник. 2 года тому назад писавший мне портрет по заказу для одного богатого человека. Я не видала его уже с год и нашла в очень плохих обстоятельствах. Помещение жалкое, голь, сам болен, кругом никого. Бедняга Не ожидал, что я его навещу, и так обрадовался, что я была тронута. Театр не особенно меня привлекал. Я написала маман нескольк строк и отправила с кучером, а сама осталась. Молодой человек, который меня привёз, посидев с нами немного, вышел. Чай сделаете, Еснёв, сказал ему вслед больной. Сделаю. Сидя с Эн, я слышала Еснёва возле За перегородкой он ставил там самовар, раздувал уголь и извинил посудой. Потом принёс всё, что следует, и ушёл. Кто это? спросил я Н. Сосед, отвечал он. Добряк да ходит за мной как нянька. И далее на мои расспросы. Пошёл по учёной части. Да не везёт, третий год без места. Перебивается кое-как уроками, а по ночам пишет. Что ж ты его оставляешь там одного? Проси сюда. Я хочу посмотреть. Я никогда не видел таких людей. Еснёв. Эй, Еснёв. Что? спросил тот, показываясь в дверях. Что вы там прячетесь? Придите сюда, голубчик. Вот Юль Николавна желает на вас посмотреть. И Снёв, а конфуженный вошёл со стаканом в руках и сел поодаль. Он был довольно высокого роста, но не красив. Несмотря на то, что-то располагало меня к нему. Может быть, жалость, потому что он был такой худой, бледный, похожий на мученика. Эн, хотя и больной, казался богатырём в сравнении с ним. И, может быть, потому разыгрывал покровителя. Мы говорили мало, не снёс особенно, что однако не помешало мне заметить, что он умнее Н. Несколько раз потом я заходила к Н, чтобы увидеть его. Но Н это заметил и стал подшучивать. Я его выругла, и мы опять поссорились. После чего я уже из упрямства прошла как-то раз прямо к Еснёву. Это его удивило. Он думал, что я с какой-нибудь просьбы насчёт Н. Ивана Фёдоровича нет дома, спросил он. Не знаю, я у него не была. Но вы развеник не к нему? Нет, я к вам. А разве нельзя просто к вам? Он смотрел мне в глаза недоверчиво, словно не допуская, чтоб это было возможно. Однако я была тут. и не показывал намерения уйти. Что ж, вы не рады моему посещению? сказала я. Вы, может быть, заняты? Я вам помешала? Вместо ответа он протянул мне руку, и с этих пор мы стали приятелями. Он был человек совсем особенный. Ни прежде, ни после я не видала таких. Добродушен и прост до глупости. всякий, кому только вздумается, мог выпросить у него что угодно и обмануть его как ребёнка. А между тем, не сколько ни глуп, но голова у него полна была разных идей, до того странных, что, признаюсь, я иногда не шутя боялась, здоров ли он рассудки. Мысли его были обыкновенно заняты чем-нибудь совершенно не нужно и что его не касалось ни на волос а о том что касалось он или вовсе не думал или если думал то только по крайней необходимости он очень любил философствовать толковал иногда до одури о разных мудрённых вещах объясняя мне что о них следует думать и как следует жить По первой статье я с ним не спорила. Ну, потому что я не учёная и не читала всех этих книжек, что валялись у него на столе и под столом. Но когда он начинал проповедовать о ажитейском, я ему говорила прямо, что в этом он смыслит менее моего. Понять не могу, говорила я. Откуда у вас все эти правила? И для кого они могут годиться? Ведь это не катехизис. Нет. Так что же это такое? Он отвечал, что это не больше, как здравый смысл. Хорошо. А вы как полагаете, у нас с вами есть здравый смысл? Надеюсь. От чего же мы не живём по этим правилам? На это он объяснял, что одному трудно. Ибо один в поле не воин. А вы собираетесь воевать? Да, Юль Николавна, без этого ничего не поделаешь. Эх вы, горе вы богатырь. Ну где вам? вы? Вы поглядите-ка на себя. Ну разве вы похожи на воина? Вы мухи, я думаю, во всю жизнь не одолели. У вас нет злости. Вас всякий обидит. В этом роде у нас немного былоговорено, и мы вообще охотно читали друг другу мораль. Ему это было с руки, потому что он был не способен заботиться сам о себе. Когда мы стали друзьями, я взяла его совершенно под свой надзор. Разпрягалась в его квартире как дома, чистила, убирала, осматривала бельё, Когда ему удавалось заработать себе деньжонки, я отбирала их почти целиком и вела им счёт, выдавая ему только то, что действительно нужно. Иначе нельзя было, потому что иначе его сейчас оборут приятели или он сам промотает на пустяки. Он жаловался, что я обращаюсь с ним как со школьником, но делал всегда по-моейму. И в сущности был благодарен мне, потому что ему нужна была нянька. От этого или от других причин он привязался ко мне как ребёнок. От посещений его отбою не было. Придёт бывало в любую пору и торчит у меня по целым часам. Накурит, наговорит всякого вздору. Впрочем, и яня оставалась долгу. Мы были с ним откровенны. Я давно рассказала ему о себе всё, до да последней мелочи. Бог знает, от чего мне как-то с ним не было стыд. Я могла ему всё сказать, почти так же смело и прямо, как няня. Только он был умнее няни и судил о вещах иначе. Его огорчало ужасно, что я так живу, особенно моё положение в доме Уштевича. Он не мог вспомнить о нём равнодушно. И часто под целым часом убеждал меня выйти из этой, как он называл, ковыли, во что бы ты ни стал. Что ж это, говорил он. Неужели вечно так? Но ведь это позор. Это такая неволя, что в ней дышать невозможно. Подумайте только, он вами торгует, как лавочник галантерейным товаром. Хуже того, как мясник "Ну, ну, потише", потребовал я. "Не ругайтесь, по крайней мере". "Нет, я буду ругаться", кричалши он, бегая взад и вперёд по комнате и махая руками. "Я должен ругаться. Я бы считал себя подлецом, если бы мог равнодушно смотреть, как вы унижаетесь". "Вы чистая". "Не верите, голубчик? Какая я чистая? Я блудница". блудница, повторял он сукор. Да разве вы рождены на это? Да, я рождена такое. Я поняла это первый раз, когда меня коснулась рука мужчины. Я не любила его. Мне было всё равно. Юль Николаевна, ради бога, не говорите этого. Я не могу слышать. Это неправда. Ведь вы же женщина, И у вас есть женское сердце, способное к жалости. Жалеете же других и готовы помочь им. А чего же вам не жаль себя? Одной только себя. Это жестоко. На что вы губите свою молодость? Вы, которая имеет от природы всё, чтобы быть хорошей женой и матерью. Разговор этот был у нас почти слово в слово так, как я его вам передаю. Еона стал су меня ясно в память. Но странно сказать. В то время, как он увлекался до того, что горячие слёзы катились у него по щекам, я слушала его молча и холодно, стиснув зубы. В сердце у меня не было той жалости, о которой он говорил. В нём была только злоба. Я злилась на Штевича, на мамаман на моего первого любовника, на родителей, которые бросили меня как щемка на чужие руки. На то, наконец, что это всё так устроилось, как будто нарочно против меня. Точно как западня какая-то, с умыслом для меня расставленная, которую я попалась на первом шагу, как крыса, безвыходно, невозвратно. Немудрено, что я излилась, как крыса. А он заклинал меня Христом Богом выйти. Да куда выйти-то? спрашила я с тоской. Брось его, разведитесь. Легко сказать. Без его согласия меня с ним не разведут. Заставь его согласиться. Сделайте так, чтобы он не получал через вас ни гроша. Тогда ему не выгодно будет вас удерживать. А не то это. Короче, я пойду к нему и скажу всё равно что, но я заставлю его, я все кости ему переломаю, убью. Не верить, пожалуйста. Никого вы не убьёте. Дене да не нужно. стоит ли уж теветь, чтобы из-за него идти на каторгу. Так брось его наконец, просто без всех этих разводов. А чем я буду жить? У меня нет ни копейки своей. Эх, Юль Николаевна, да чем другие живут? Трудом. Каким? Я ничего не знаю и не умею. Меня готовили замуж за богатого человека. Вы знаете музыку, можете жить уроками до да как же? Дадут мне уроки, когда я уйду от мужа. Поселимся тут рядом, будем друг друга поддерживать. Хромой безного? Хм, <свят> нет, спасибо. Я избалована, и мне эта ваша чернорабочая жизнь не по душе. Я люблю наряды, театр, Мне дорог тот небольшой кружок светских знакомых, который у меня остаётся ещё до сих пор. Наконец я молода и не могу жить монахиней. Он слушал меня с тоской, и у обоих на сердце ныло. А между тем, странно сказать, мы возвращались таким разговором несчётное число раз, точно как будто бы находили в них утешение. Я любила его. Да, и как не любить? Он был один, между всеми привязан ко мне бескорыстно. И он был в известном смысле дороже мне всех других, потому что он был у меня единственный. Я знала, что другого такого, как он, я не найду. И если кто-нибудь мог спасти меня от моей судьбы, то, конечно, один только он. Не то, чтобы он имел на меня особенное влияние, а так. Не знаю, как там сказать. Пока он был возле, я ещё дорожила чем-нибудь, кроме своих интересов. И мне кажется, я не так была ещё зла, как после. Я потеряла его также нечаянно, как и нашла. Это случилось 2 года после того, как мы с ним сблизились, и скоро после студенческой истории. У Еснёва было много приятелей, замешанных в это дело, и он принимал в них живое участие. Далее я ничего не знала и потому не тревожилась. Однако в последнее время он стал навещать меня реже. и исчезать куда-то по целым неделям. Раз не видав его дольше обыкновенного, я пошла к нему. Это было поутру в первом часу. Квартиру его я нашла запертой, что редко случалось, потому что он нанимал от жильцов, и вход к нему был не прямо с лестницы, а из коридор. Было ещё одно обстоятельство, На дверях у него снаружи была печать, но в полумраке я это не вдруг заметила. На стук мой явилась хозяйка. "Кого вам? Еснёва вчера увезли". И на мои встревоженные расспросы она объяснила мне хладнокровно, что у неё в номерах вчера арестовали двоих. В испуге я бросился прямо оттуда к двум или трём добрым приятелям с просьбой узнать, что это такое и есть ли можно помочь. Они обещали всё и не сделали ничего. Не раньше, как через полгода, я наконец получил анонимное известие. Это было письмо от него самого из ТЭ Я отвечала ему немедленно и выслала деньги. После этого было ещё одно письмо, и затем кончено. Ничего. Только по справкам я стороной узнала, что он переведён куда-то в другое место. К несчастью, около этого времени мы раза два меняли квартиру. Так что, если и было что-нибудь, то ли в комагло затеряться. Во всяком случае, Есьнёв был для меня потеря.